Но мы, отшельники и сурки, мы уже давно убедили себя в тайнике нашей отшельнической совести, что и это достойная словесная роскошь принадлежит к старому лживо-нарядному тряпью и блесткам бессознательного человеческого тщеславия, И что под такой льстивой окраской и размалевкой должен быть снова распознан страшный подлинник гомонатура — перевести человека обратно на язык природы. Овладеть многочисленными, тщеславными и мечтательными толкованиями и оттенками смысла, которые были до сих пор нацарапаны и намалеваны на этом вечном подлиннике «гому натура», сделать так, чтобы и впредь человек стоял перед человеком, как нынче, закаленной дисциплиной науки он стоит перед прочей природой с неустрашимым взором Эдипа и залепленными ушами Одиссея, глухой ко всем приманкам, Старых метафизиков-птицеловов, которые слишком долго напевали ему «ты больше», «ты выше», «ты иного происхождения» — это была бы редкостная и безумная задача, но именно задача. Кто стал бы это отрицать? Зачем выбрали мы ее?» эту безумную задачу, или, спрашивая иначе, зачем вообще познание? Всякий спросит нас об этом, и мы, припертые таким образом к стене, мы, задававшие сами себе сотни раз этот вопрос, мы не находили, находим лучшего ответа 231 Учение преобразует нас. Оно делает то, что делает всякое питание, которое тоже не только поддерживает, как известно физиологам, но в основе нашего существа, там, в самом низу, конечно, есть нечто, не поддающееся обучению, некий гранит духовного фатума, предопределенного решения и ответа на предопределенные, избранные вопросы. При каждой кардинальной проблеме что-то неизменное говорит «это я». Скажем, в теме мужчины и женщины мыслитель не может переучиться, а может только учиться выучиться, только раскрыть до конца то, что в нем на сей счет твердо установлено. Порою мы находим известные решения проблем, которые именно нам внушают сильную веру. Может быть, с этих пор мы начинаем называть их своими убеждениями. Позже мы видим в них только следы нашего движения к самопознанию, только путевые столбы, ведущие к проблеме, которую представляем собою мы, вернее, к великой глупости, которую мы представляем собою к нашему духовному фатуму, к тому неподдающемуся обучению элементу, который лежит там, в самом низу. Ввиду той изрядной учтивости, какую я только что проявил по отношению к самому себе, мне, может быть, скорее будет дозволено высказать некоторые истины о женщине самой по себе, допустив, что теперь уже наперед известно, насколько это именно только мои истины. 232. Женщина хочет стать самостоятельной, и для этого она начинает просвещать мужчин насчет женщины самой по себе. Вот что является одним из самых пагубных успехов в деле всеобщего обезображения Европы. Ибо чего только не обнаружат эти грубые опыты женской учености и самообнажения. У женщины так много причин стыдиться. В женщине скрыто столько педантизма, поверхностности, наставничества, мелочного высокомерия, мелочной разнузданности и нескромности, стоит только приглядеться к ее обхождению с детьми, что в сущности до сих пор лучше всего сдерживалась и обуздывалось страхом перед мужчиной. Горе, если только вечно скучное в женщине, а она богатым, им, осмелится выйти наружу. Если она начнет принципиально и основательно забывать свое благоразумие и искусство, умение быть грациозной, игривой, отгонять заботы, доставлять облегчение и самой легко относиться ко всему, если она основательно утратит свою тонкую приспособляемость к приятным вожделениям, уже и теперь раздаются женские голоса, которые, как клянусь святым Аристофаном, внушают ужас. С медицинской ясностью раздается угроза относительно того, что женщина хочет от мужчины прежде всего и в конце концов. Разве это не проявление самого дурного вкуса, если женщина старается таким образом стать ученой. До сих пор, к счастью, просвещать было делом и даром мужчины. Таким образом, можно было оставаться среди своих. Принимая же во внимание все то, что женщины пишут о женщине, мы имеем, наконец, полное право усомниться, чтобы женщина хотела просвещение умов на свой счет и могла его хотеть. Если, поступая так, женщина не ищет для себя нового наряда, А я полагаю, что искусство наряжаться относится к вечно женственному, значит, она хочет внушить к себе страх. Она хочет, может быть, этим достигнуть господства, но она не хочет истины. Какое дело женщине до истины? «Прежде всего, ничто не может быть в женщине страннее, неприятнее, противнее, нежели истина».